под броней. Как мы можем их сбросить?» Покусывая губу и маскируя этим растерянность, спросил в очередной раз Мурашу Дид. Он, впрочем, как и все присутствующие в куполе, мало представлял себе, кто в данный момент штурмует боевую гору. Точнее, он был уверен, что это люди, ставшего легендарным Хориса Тата. Так что опасался он не самого атакующего отряда, а возможного резонанса от нападения. Ведь если мятежникам удастся пробраться на борт... Кто гарантирует, что у них не найдутся новые союзники, которые в настоящий момент трусливо затаились в ожидании какой-нибудь развязки? За прошедшие времена друзья честного меча обидели достаточно много народу. Так что только на почве мести те, кто проберется внутрь сонного ящера, могут рассчитывать на значительную поддержку. «Вас что, мурашу, не хватит друзей?» Сонно спросил Тутор Жор, сутки напролет восседающий в боевом кресле. «Вы знаете, генерал Тутор, я берегу для внутренних боев». «Здесь они в курсе дела, имеют опыт. Какой смысл рисковать людьми там, в темноте?» «Ну, хоть они для вас люди!» — тихо констатировал генерал Канонир и подмигнул РНКшнику. «Не хотите свести их в равных условиях, да?» «Раздави меня, голова черепахи, генерал!» — взорвался мурашу Дит. «Это ваша инженерная штуковина! Что, не может отбить атаку какой-то мелочи?» «Но ведь они уже на броне, верный друг!» — нахмурился тот урор. «Кто мог предусмотреть, что в горе не найдется десятка-три пехотинцев для сброса этих самоубийц вон? А сейчас делать как тогда нельзя?» Уже не в первый раз спросил верный друг, имея в виду тот давний подрыв активной брони. «Они ведь перемещаются!» «Нет?» – качнул головой командир горы. «Случайно или нет? Но они все еще на том, разоруженном вами Баку». «Послушайте, генерал!» – достаточно тихо спросил его мурашудит. «Вы спокойны, потому что уверены, будто они не смогут влезть внутрь?» «Нет, в этом я не уверен», – мурашудит. «Хотя мне кажется, это не танкисты нашего лейтенанта». «А кто?» – искренне удивился комитетчик. «Кто еще, кроме наших, может видеть про прорехи в кольчуге Сони?» «У лейтенанта Хориса, как мы знаем, нет срез для электромагнитных ядерных ударов. Здесь налицо согласованность действий. Но и поэтому, проникнут эти люди внутрь или нет, меня волнует меньше». Дело может оказаться в том, что им это вовсе не надо. Зачем же они лезут? Если это какие-нибудь имперские парашютисты, то способны притащить с собой мину. Атомную, разумеется. «Сглотни меня, пожиратель!» Мурашу Дид скочил. «Нам надо было запастись огнеметами, ведь у пехоты внизу они есть!» «Ладно, Мурашу», — скривился генерал-канонир. «Поберегите своих людей, пригодятся». Он дотронулся до микрофона и скомандовал. «Дальний поисковик в готовность!» «Что вы делаете, Тутор?» – прошепел РНКшник. «Они же у нас под носом!» «Ради бледной матери, мурашу, помолчите!» Бросил, не глядя на него, командир ящера. «Или лучше вот что, займитесь делом. Пусть кто-нибудь из ваших получит человек на 10-20 спецкостюмов у локаторщиков. Зачем? Вам же дороги ваши друзья. Вот и сделайте, как я говорю». Затем Тутор снова включил микрофон, поскольку от дежурных офицеров начали поступать доклады о готовности. «Так...» «Азимут по горе 97, плюс-минус 2, максимально отрицательный угол». «Мы же ничего не увидим», – удивился майор Целевик, сидящий поблизости. «Нам и не надо видеть», – кивнул ему генерал. «Оно, наверное, и к лучшему». Он снова выслушал короткие доклады. «Непрерывный сигнал в указанном секторе. Мощность предельная. Сможете выжить из в больше, не возражаю. Пока 5 минут, а там посмотрим». Тутор Рор снова повернулся к председателю бортового РНК. «Ваши подчиненные уже получили костюмы? Сейчас уточню, генерал». Очеканил Морашудит, мало что понимая в происходящем вокруг. Он был не одинок в своем неведении, однако самые догадливые уже уловили смысл.